Глава девятнадцатая. Через пятнадцать минут шторы на окне были задернуты. Эва, растянувшись на кровати под балдахином, глубоко погрузилась в состояние покоя. Джербер не стал садиться рядом. Он расхаживал по комнате, стараясь не шуметь и не нарушать своими шагами ритм, заданный метрономом. «Привет», — сказал он, — когда почувствовал, что готов к разговору. «Ты ведь тут, правда?» «Привет», — ответил воображаемый друг, голосом Эвы заявляя о своем присутствии. «Ты вчера ушел, а я не закончил рассказывать свою историю. «Знаю», — покаялся доктор, «но мне как-то трудно поверить, что ты на самом деле существуешь». Мне кажется, ты всего лишь выдумка Эвы. Ответа не последовало. Мне нужно доказательства, понимаешь? У меня их сколько угодно, — возмутился мальчик. Верно, — согласился гипнотизер, вспомнив слово а авторучку, а теперь еще и книгу, которую он купил Майе в подарок но ты всегда сам решаешь, какие доказательства предоставить. Не хочешь, чтобы тебя описали или нарисовали, и не называешь своего имени. Я больше не знаю, как меня зовут». Злобно грызнулся Эвен Дружок. Никак не отреагировав на этот выпад, Джербер взял колоду карт, которую принес с собой. «Это особые карты», — пояснил он. «Психолог Карл Зеннер... Создал такую колоду в 30-х годах. В ней 25 карт, по 5 каждой разновидности. Гипнотизер перечислил их, доставая одну за другой. Круг, крест, квадрат, звезда и волна. Зеннер использовал их, чтобы тестировать людей, которые утверждали, будто они обладают особыми способностями к телепатии и ясновидению. Выбирал карту и спрашивал субъекта, что на ней изображено. Испытуемый имел один шанс из пяти, чтобы угадать. Однако по мере того, как испытание продвигалось, его шансы на успех падали. То был со всех точек зрения научный эксперимент, основанный на статистических выкладках. Плакаты эллери подкинули Джерберу мысль применить эту методику Кэрри. Следовало только упростить ее применительно к десятилетней девочке. «Ну как? Сыграешь со мной?» — спросил он и начал тасовать колоду. Ответа не последовало, но Эва заметалась в постели. Невзирая на ее молчание, Джербер вытащил карту наугад и показал ее пустому стулу возле большого белого шкафа. «Что тут нарисовано?» Глаза маленькой пациентки были закрыты. И в любом случае с того места, где она лежала, девочка не смогла бы различить изображение волны. Тем временем напряжение нарастало. Психолог держал карту на виду, не собираясь сдаваться. В его намерение как раз и входило разозлить воображаемого мальчика. Если тот в сердцах причинит Эви боль, значит, так или иначе обнаружит свое присутствие. «Ай!» — девочка отдернула левую руку будто от удара. Психолог отложил карту и подошел. Закатал ей рукав. Красная отметина на белоснежной коже. Он полагал, что увидит акт члена вредительства. Но реальность намного превзошла все его ожидания. «Немедленная психосоматическая реакция», — сказал он себе. «Такая бывает, когда сдерживаемые эмоции проявляется на теле пациента. Чаще всего это боли или затрудненное дыхание». Иногда псориаз, или, как в случае Эвы, рефлекторная эритема. Психиатрии и карты Зенера используются, чтобы разоблачить фиктивные личности шизофреников. Но Джербера по-прежнему одолевали сомнения. Бенедетто и Лерри о двух путях исследования случая с девочкой. Разумный путь пройден. Без особого успеха. Остается второй. Выслушать. «Не знаю, хочу ли я дальше слушать твою историю», — проговорил Джербер сурово. «Я снова сделаю ей больно», — пригрозил воображаемый мальчик устами Эвы. «Не то чтобы мне было неинтересно», — поправился Джербер. «Я не знаю, выдержу ли все до конца, поэтому вчера избежал». Девочка в недоумении наморщила лоб. «Чего ты боишься?» «Не хочу знать, что сделали с тобой сеньор с волдырями от комаров на руках и сеньору с татуировками», — признался он, не покривив душой. «Ведь ты умер, правда? Иначе не оказался бы здесь». Мальчик ответил не сразу. На эту тему разговоров еще не было. «На первый взгляд...» Эва попросту хотела заставить окружающих поверить в то, что она способна общаться с мальчиком, которого никто другой не может слышать. Джербер сам пришел к выводу, что воображаемый друг мертв. И только потому, что дзену дзену си так и не нашли. Но Эва никогда не упоминала о призраках. Именно это и заставляло психолога колебаться. Множественные личности шизофреников всегда живые. «Можешь уходить, если хочешь», — спокойно разрешил мальчик. То, что он пошел на попятную, изумило Джербера. «Почему ты передумал?» — спросил он. «Раз ты не хочешь знать, я не хочу рассказывать». «Но ты ошибаешься», — прибавил мальчик чуть позже, однако не закончил фразу. «В чем?» — ошибаюсь, — спросил гипнотизер. «Это не из-за них я умер».